Все маньяки делают подобные вещи для того, чтобы прославиться. Странно, что пока что убийца не оставил им никакой загадочной записки в стиле вашингтонского снайпера. Примечание. Серийный убийца в сентябре 2002 года, терроризировавший вместе со своим приемным сыном столицу США. На его счету 10 смертей. Дорогой полицейский, я бог. Откуда взялось вещество?